экспериментальным путём, не единыжды попадая в разные непростые ситуации за время проведённые в экспедициях, Алиса выяснила, что ей проще справляться с таким состоянием, если начать делать что-то конкретное, занять себя действием. Скинув рюкзак на пол, она разделась догола, побросав всю одежду тут же сверху рюкзака, потом разберётся, что там пострадало. Сначала надо определить, насколько пострадала она сама. И отправилась в душ. Не самое верное решение. Если у неё окажется какие-нибудь серьёзные раны, то горячая вода скорее навредит, чем поможет. Но Алесе непреодолимо хотелось отмыться от какого-то липкого ощущения психологической грязи, в которой её изволожали эти элитные подонки. Нет, ну какие уроды, возмущалась она выйдя из душа и осматривая перед большим встроенным в стену зеркалом свои боевые раны. Вот в вашу же мать, родившую таких уродов. Ну как она так вляпалась-то, а? На голом, как говорится, месте. Слава богу и ангелу-хранителю, зубы не вылетели и даже не шатаются. Удари её со всей силы в челюсть, взрослый мужик наверняка бы стал любимой пациенткой стоматолога на ближайшие полгода. Но левая скула распухла и синела на глазах, растекаясь наливающейся гематомой. Красота, блин. Ушибленное правое колено тоже не радовало. Распухло и кровит, по коже словно нождаком прошлись. На левом бедре здоровенный синяк, оставленный тяжёлым ботинком малолетнего кретина. А кисть левой руки, похоже, что выбита, и кожа содрана на ладони. По отдельности, каждая из травм была не очень-то страшной и опасной, но всё вместе ужасно ссаднила, ломила, болела и ныла. К тому же ещё и голова разболелась нестерпимо. По-хорошему, надо бы в травмпункт, чтобы раны обработали и подлечили, да и снять, запротоколировать побои. Номер машины нападавших Алиса не запомнила, находясь в возбуждённом и стрессовом состоянии, но марку и расцветку отчётливо. Да и уроды того, Вика, запомнила отлично. Так что вполне можно подавать заявление в полицию. Но тогда и мысли, что придётся связываться с родителями этих моральных уродов, у неё начинало ломить зубы в пострадавшей челюсти. Подруга Алисы 3 года назад попала в дорожно-транспортное происшествие. В её автомобиль врезался летевший на бешеной скорости вот такой же спорткар с сынком очень крутого нефтяного магната. Девушка долго лежала в больнице, ещё дольше восстанавливалась и подала в суд на парня. Так тот магнат проехался по подруге и всей её семье таким моральным и материальным катком, закатав чуть не до смерти. Там и на мужа состряпали уголовное дело, и сыны едва не забрали органы опеки. В общем, неизвестно, чем бы дело закончилось. Хотя почему неизвестно? Очень даже известно. Размазала бы та сволочь нефтяная и угробила бы всю семью подруги Алисы, если бы не подключилась к делу общественность, не началась целая кампания в соцсетях, если бы по просьбе Алисы не обратился за помощью в администрацию президента Григорий Савович Шведов. Магнату по сосусам-то прилетело, и отдёрнули его сверху резко. В синкатыки осудили и срок дали до да толку с той посадки и окрика административного. Жизнь женщине сломали, семья до сих пор в себя никак не придёт. И призадумываешься, стоит ли связываться, вляпываешься в это дерьмо по самую маковку, отмываться устанешь, да ещё и виноватой сделают. «Но с другой стороны, если мы этим козлам всё будем спускать, брать отступные и откупные, позволяя тем самым лишь сильнее убеждаться в своей безнаказанности...» На этой мысли Алиса зависла. Не до морально-нравственного выбора как-то вдруг резко стало. Болело всё так, что хотелось лечь на пол и завыть в голос. Выть она воздержалась, судя по динамике нарастающих ощущений, и ещё успеет. Ограничившись пока только громкими стонами и оххами, Коя как натянула на себя нижнее бельё и спортивный костюм, сунула ноги в кроссовки и вытащила из ещё не разобранной коробки старую куртку. Выудив из груды вещей, сброшенных у порога, рюкзак, достала из кармана пострадавшей куртки телефон, умудрившись в бою не потеряться и даже не разбиться, и вызвала такси. Надо всё-таки в травмпункт. Совсем ей было худо. Чуть сознание не потеряла, пока ехала. Проснулась Алиса поздненько, после одиннадцати утра. Что-то ей вчера такое знатное-занятное накололи в том травмпункте. Как ни удивительно, при таких травмах проспала на всю ночь и чувствовала себя более-менее сносно. По крайней мере, не отбивной котлетой, и вполне могла двигаться. Правда, не без стонов старушечьих. Понятное дело, что метро ей сегодня не по нервам и не по синякам с ушибами, пришлось вызвать такси, благо добираться до работы теперь недалеко. Профессор Шведова, увидев шава лису, ковылявшую по коридору института, скособочившись, чуть удар не хватил. "Боже мой, Алиса!" вскинул профессор руки вверх негодующим жестом. "Что случилось? Ты попала в аварию?" "Почти", усмехнулась и тут же скривилась от боли в щеке Алиса. "Что с ногой?" потребовал ответа любимый руководитель. "Ушиб с синяком и колено травмировано", отрепортировала она. "А с рукой?" До да башка была об асфальт и ушиб сильный. Ничего страшного. Хорошо, что левая. Ты зачем пришла в таком состоянии? попенял разнернившийся Григорий Савеевич. У нас интересные анализы по новым образцам. Принелась ли питать нечто оправдательное, Алиса? Там такие показатели, Григорий Савеевич, как раз по моей модели. Очень интересно. Надо ещё Так, перебил её начальственным тоном Шведов. Немедленно домой и не спорить. Остановил он уже набравшую было воздуха в грудь для возражения Алису. Но понимая все её ирезоны, пообещал: "Я распоряжусь, Миша перешлёт тебе все анализы и акты на электронную почту. Вполне можешь и дома несколько деньков поработать. А по-хорошему надо взять больничный и отлежаться хотя бы недельку. По себе знаю". "Да мне выписали в травмпункте", неохотно призналась Алиса. "Вот и замечательно", порадовался Шведов. "Посиди ж дома, считай это приказом". В общем, не дошла Алиса даже до лаборатории. Григорий Савевич самолично, подхватив подручку, вывел радивую подчинённую из зданий института и усадил в свою служебную машину, дав указание водителю Володе не только довести до подъезда, но и сопроводить до квартиры доцента Ельскую. Вот так она и она ей оказалась снова дома спустя 40 минут после его покидания, под присмотром и в сопровождении Володи. Если честно, то через пару часов Алиса по достоинству оценила проявленную Григорием Савёвичем заботу и была этому факту весьма и весьма рада. Скорее всего, закончилось действие этого неизвестного чудесного препарата, который ей засандалили ночью в поликлинике. И травмы принялись ломить, стонать, жечь и щипать с такой интенсивностью, что пришлось принимать сильные действующие обезболивающие. И срочно занимать голову работой, чтобы игнорировать эту непрекращающуюся боль. Работать-то Алиса работала, но и про лечении не забывала, добросовестно выполняя все рекомендации врача, вывавшего её раны доктор. Принимала микстуру какую-то новую, крутую для более быстрого заживления и обрабатывала мазью раны. Как-то мы перестали доверять врачам. А зря, ей вот помогли. И к вечеру вроде бы даже полегчало, особенно когда Алиса, устроившись на диване, нашла удобную позу, больше похожую на новую разновидность асаны из йоги. Спать не получалось, только замереть в этой асане, в которой правое ушибленное колено было пристроено таким образом, чтобы не опираться, а висеть над подложенной под него подушкой, левое бедро не соприкасалось с синяком ни с какой поверхностью, даже с пледом, а левая замотанная кисть вообще не шевелилась. Так ещё более-менее приемлемо и терпимо, если осторожненько дышать. А спать нет без вариантов. Ну нет так нет. Посмотрит она в таком случае, что там на их учёном форуме в сети происходит, пообщается с коллегами, а там глядишь и заснёт, если не станет двигаться, оставаясь в одной позе. С братьями и сёстрами учёными Алиса пообщалась, обсудив некоторые интересные моменты. Потом посмотрела в Ютубе интервью датского коллеги, с которым они были практически друзьями и как-то однажды вместе работали в одной непростой экспедиции. Но заснуть так и не вышло. Стоило чуть задремать и хоть немного двинуться в наваливающемся снеге, как тут же выстреливало болью в какой-нибудь из травм, а то и во всех разом. И Алиса вскидывалась, шипя сквозь зубы и постанывая. Ладно, пойдём другим путём. У любого нормального учёного всегда имеется достаточно обширный список литературы, которую требуется простудировать, освоить и изучить. И раз уж не удаётся уснуть, поработает она с книгами. Блинкнул телефон, сообщив о пришедшем на почту послании. Алиса открыла электронку, прочитала научную рассылку из американского климатического агентства, с которым они обменивались данными. И прежде чем выключить телефон, решила пролистать выскочившую, как говорится, прямо под палец на новостную ленту. Так, на-на-на, новости о ковиде, ну это понятно, всё фигово. Так, погода. Ну а то всё как и положено, шалит матушка. Противостояние геополитических интересов, бла-бла-бла, политика, дальше, дальше. Пришествие, что там у нас? Накрыли группу мошенников. Что ещё? «Авария с каким-то известным, только не ей, господином. Дальше...» Сначала Алиса увидела фото, словно споткнулась взглядом о знакомое лицо. Выложенная фотография, видимо, была с какого-то документа, сделанная крупным планом и в хорошем качестве. Сердце заколотилось, в затылке стало холодно, словно его сжало чьей-то ледяной лапой. Она быстро пробежала текст, тряхнула головой, не сразу сообразив о ком и что читает, прочитала ещё раз, более вдумчиво. А осмыслив информацию, почувствовала, как от замораживающего хвата на затылке вниз по спине пробежали ледяные мурашки. В голове с невероятной скоростью проносились мысли, сопоставлялись факты, выстреливали вопросы, на большую часть из которых она не находила ответов, поскольку никак не складывалась нормальная логическая цепочка, кроме одного конкретного звена. Твою мать, Ругнулась в сердце Алиса. Это просто покрутило возмущённо недоуменно головой она. Просто зашквар какой-то, как говорит Никитос. Серводорот ядрёный. Она думала, думала, соображала и вдруг замерла, захваченная пришедшей в голову неожиданной и очень простой мыслью. Отбросив плет в сторону, подскочила с дивана, напрочь позабыв про все свои травмы, боль, безопасную асану, и ринулась одеваться, собираться. Кедров, открывай! Утопив пальцем и не отпуская кнопку звонка, стучала Алиса в дверь. Я знаю, что ты дома. Я видела твою машину у подъезда. Остановилась на пару секунд и снова начала звонить и стучать, призывая друга давнего открыть немедленно. Запереливающимися трелями звонка, своими выкриками и громким стуком, который производила, к удивлению не перебудив до кучи за одной из всех соседей Кедрова, Алиса не услышала звука отпирающегося замка. лишь в последний момент успев отскочить в сторону от распахнувшейся неожиданно и резко двери. Ёлки-на-ты охренела, взревел стоявший на пороге в одних боксёрских трусах взбешённый до невозможности Кедров. 3 часа ночи. Какого хрена ты тут устроила? бушевал он негодованием, отводя душу праведным гневом. Я тебя в околоток сдам за хулиганство. Ты совсем? И Асёкся на полуслове, не высказавшись до конца, Только сейчас, заметив внушительный синечащий на левой скуле её лица, поменявший за сутки окрас из сдержанно-синего в насыщенно-сиреневый, "У тебя синяк на поллица", сообщил ей Кедров самым недовольным тоном. "Я знаю", кивнула Алиса и поморщилась от предупредительно стрельнувшей боли. "Что случилось?" видимо, ещё не до конца проснувшись, решил выяснить всё и сразу Денис у распахнутой двери. Я бы тоже хотела знать, что именно со мной случилось, проворчала в ответ Алиса и поинтересовалась не самым добрым тоном с лёгким оттенком наезда. Здесь побеседуем или всё-таки пустишь? Проходи, пробурчал Кедров, отступая в сторону и пропуская её в квартиру. Проигнорировав всякие политессы из разряда здравствуй, можно нельзя и ожидания более конкретного приглашения, Алиса проковыляла прямиком в гостиную и, постояв и поохивая, осторожно медленно опустилась на диван в ожидании негостеприимного хозяина, не последовавшего сразу же за ней. Очередной выброс адреналина, позволивший Алисе на чистом нерве и стрессе одеться, собраться и примчаться сюда, да ещё и активно тарабанить в дверь, схлынул, оставив после себя, видимо, для полноты ощущений Жёсткий отходничок с удвоенной силой, выстреливший болью во всех травмированных местах. «Тебя сбила машина?» Войдя в комнату, строгим тоном поинтересовался Кедров. За пару минут, что гость и усаживалась, устраивалась и приходила в себя, он успел одеться в спортивные штаны и в футболку и успокоиться. «Нет», — угрюмо проворчала Алиса. «Но при столь стремительной динамике развития событий, думаю, до этого этапа дойдёт весьма скоро». «Тебя что, кто-то ударил?» — приподнял он удивлённо свою выразительную бровь. «Нет, Кедров, ударили — это тюк и всех делов», — ворчливым тоном, словно отчитывая его, объяснила Алиса, кулачком изобразив то самое тюк. «А на меня напали и избили». «Кто?» — резко спросил он. Тяжко вздохнув и медленно продолжительно выдохнув, посмотрев задумчиво на мужчину, Алиса рассказала о вчерашнем нападении. Надо снять побои и идти в полицию, произнёс назидательным холодным тоном Кедров. Ты и есть полиция? напомнила ему Алиса. Вот я к тебе и пришла. Я не та полиция, скривился недовольно Кедров и растолковал. Я обыкновенный клерк, сижу в аквариуме за своим компом вместе с такими же клерками и занимаюсь простой рутинной работой. И к оперативной службе имею лишь шумозрительное и информационное отношение. и чуть повысив голос, предупредил рвущиеся из неё возражения строгим тоном. И не надо сверлить меня взглядом насквозь, Елкина. Это элементарные правила безопасности жизни. Если с человеком случается какое-то происшествие криминальной направленности, он обязан обратиться в розыскное отделение полиции. Я тебе уже объяснял, что следствия ведут следователи следственного комитета с помощью оперативников из уголовного отдела. Ты запомнила марку и цвет машины, а также клички, по которым эти сынишки обращались друг к другу. Наверняка вашу возню на дороге зафиксировали дорожные видеокамеры, и этих отморозков найдут. Ты обязательно должна пойти в полицию и написать заявление. Я думаю, они достаточно быстро вычислят, кто на тебя напал. А я знаю, кто на меня напал, посмотрела на него с непроницаемым холодным выражением лица Алиса. Кто? спросил Кедров, споткнувшись в своём назидательном наставлении об этот её взгляд. Ну, это ты же у нас клерк информационного отдела, усмехнулась иронично Алиса. Разве не твоя служебная обязанность узнавать одним из первых все важные новости? Какие новости? раздражился Пущи преждев задетый её тоном Кедров. Посмотри на ленте в интернете, предложила Алиса, попытавшись сопроводить свои слова пожатием плеч, но остановилась, не закончив жест, снова скривившись от напомнившей о себе боли. Денис не поспешил отвечать, изучающе всматривался в её лицо, о чём-то размышляя несколько затянувшихся мгновений, пока не надумал что-то. «Работы с новостями мне вполне хватает на службе, чтобы ещё дома засорять свой мозг», — холодно пояснил он. «Я, конечно, посмотрю». Но будет проще и быстрее, если ты изволишь сказать, о какой новости ты говоришь. И ещё, Алиса отчитал её совсем уж ледяным тоном. Это не я пришёл к тебе пообщаться, а ты вломилась ко мне среди ночи, явно не для простой дружеской беседы. Так что можешь свой сарказм и обвинительный тон оставить где-то за пределами моей квартиры или убираться вместе с ними. Закончилось за него предложение Алиса и без перехода сразу выдала информацию. Тем парнем Виком, как его называли друганы, был Виктор Золотарёв, младший сын Владимира Золотарёва. А в новостях сообщили, что несколько часов назад его нашли убитым в каком-то закрытом элитном клубе, где проходила какая-то наикрутейшая молодёжная тусня богатых деток. Зарезали ножом. И почему-то мне мало верится, что это простое совпадение или мгновенная карма в действии. Наказавшей недоумка за нападение на доцента Ельскую, прекрасного мирного человека и симпатичную девушку, Приподняв бровь, выказывающую сильную степень удивления, произнёс неопределяемый звук кедров. «И да, ты прав, Денис, извини», — искренне повинилась Алиса. «Просто мне везде больно и тошно, и очень напряжённо от непонимания ситуации. Обещать не могу, но постараюсь больше не извить и не наезжать на тебя с претензиями. Как-то для меня все это истории уж слишком too much, перебор. Вот и тянет хоть кого-то обвинить». Должен же кто-то быть во всей этой фигне виноват. Да, ты тоже извини, я как-то не подумал об этом, кивнул Кедров, принимая её извинения и спросил. Но от меня-то ты чего ждёшь? Помощи? коротко ответила она. "Алис", попенил ей дружеским сочувствующим тоном Денис. Я же объяснил, что ни разу не по подвигам, у меня совершенно иной функционал, а это всё к следователям. Уверен, что Гренец, например, с удовольствием тебя примет, снимет все показания, заведёт уголовное дело о нападении и постарается честно разобраться во всей этой истории. Он мужик толковый. А я вот решила делегировать эти полномочия тебе. Как-то мне мало верится, что наша доблестная полиция хоть что-то раскроет в этом деле. Я прекрасно понимаю, что тебе совершенно не хочется влезать во всю эту историю и вообще общаться со мной. Ты опасно проницательна. усмехнулся иронично Кедров. Ты просто слишком громко думаешь, ответила ему без намёка на иронию Алиса, попытавшись холодно улыбнуться. И тут же, расплатившись за свою активную мимику болью в скуле, она произвольно скривилась. К тому же, продолжила она приводить аргументы, осторожно кончиками пальцев потрогав синяк на щеке, известно же, что лучше тот чёрт, которого знаешь. Тебя я по крайней мере знаю, ну или знала когда-то. Ну я тебе доверяю, а это важнее. И ещё. Да ладно, будет что-то ещё? Хмыкнул Кедров. Ну а как же? Не поддержала его иронии Алиса. Конечно, от стресса и испуга и кучи лекарств я не так, чтобы хорошо соображаю, но проанализировав все имеющиеся факты, пришла к одному с моей точки зрения логичному выводу. Она замолчала, посмотрев на него сосредоточенно и огласила этот самый свой вывод. Думаю, «Почти уверена, что из моей квартиры извлекли не все закладки, и что-то ценное там ещё осталось». «Опа!» — прищурившись, оценил Кедров её слова. «Смотри», — взялась пояснять ход своих рассуждений Алиса. «В эту версию достаточно логично встраиваются факты. Например, мы не могли понять, зачем Леонид пришёл второй раз. А вот за этим и пришёл, только обнаружил, что ключ к двери уже не подходит». И теперь мне совершенно ясно, что эти ребятишки ждали во дворе именно меня. Передо мной мимо них прошли две женщины. Они их позедирали, наговорили похабщины, но не тронули, а за мной вот побежали. И там на дороге, когда я вмазала этому Вику по коленке, он прокричал товарищу несколько раз: "Забери у неё рюкзак и ключи". Несколько раз повторил про ключи. Откуда-то ему стало известно, что в квартире теперь новая хозяйка, и что эта хозяйка я. Он даже в лицо меня знал. И устроив тупой и надёжный как молоток гуп-стоп, просто хотел забрать у меня ключи. Согласен, в этой версии есть определённая логика, кивнул Кедров. Но самое фиговое, что есть человек, который тоже хочет добраться до этой ценной закладки. Алиса посмотрела прямо в глаза Денису и закончила свою мысль. И он уже убил двоих сыновей Золотарёва. Она помолчала, не отводя взгляда. и призналась, произнося весомо, со значением каждое слово. Денис, я не человек, страдающий повышенной тревожностью. Мне приходилось не раз попадать в сложные и иногда весьма опасные ситуации. И слепой паники, лишающей разума, или отупляющего ступора за собой я что-то не замечала. Сейчас мне очень не по себе. Не ужас-ужас, но ощутимо боязливо. И интуиция постоянно позванивает предупреждающе. Совсем как-то не хочется из-за чьих-то чужих секретов, вкладов и расчётов попасть под раздачу. Не знаю почему, но к тому, что на меня нападают и что-то угрожает моей жизни, я отношусь резко отрицательно. Поэтому и прошу тебя помочь мне разобраться с этой засадой и защитить. Как, улыбнулся он? Вскочить, прикрыть грудью молодецки вскинув Макаров. Прости, но это не мой профиль. Не надо скакать. Осторожно, медленно, оберегая скулу, улыбнулась в ответ Алиса. Пусть Гринец скачет. Ты можешь гораздо больше, чем любой следователь и целый следственный комитет. Найти информацию по этим людям, по делам Золотарёва, проанализировать её с помощью твоих программ. Может, тогда получится хотя бы предположить, что там спрятано и кто за этой закладкой может охотиться. Полиция с этим не разберётся. У них просто не хватит ресурсов и аналитиков такого уровня. Хорошо. Я сделаю, что смогу. Вздыхая, устало потёрла ладонью лицо Кедров. Но не прямо сейчас. Сейчас надо попробовать хоть немного поспать. Да, поспать хотелось бы. Согласилась с Нималисой и приступила к процессу вставания с дивана, опираясь здоровой правой рукой о подлокотник, медленно, осторожно поднимает тело. Слушай, Понаблюдав за её манёврами несколько секунд, устало обречённо произнёс Кедров: "Полчетвёртого утра. Мне в такой жестокий лом тащиться, провожать, а скорее транспортировать тебя на себе, что на ну его нафиг. А сама ты не дойдёшь в этом состоянии". "Ну сюда ты я как-то добралась?" усмехнувшись, напомнила ему Алиса, продолжая осторожный процесс вставания и даже смогла тебя разбудить. На адреналине Кивнул Денис и, приняв решение, остановил все эти её физические потуги, подхватив под локоть и усаживая обратно. Так, всё, садись. У меня очень классный диван с ортопедическими пружинами и есть отличная подушка. Поспеши, а утром я тебя отведу домой. И всё, Ёлкина, без дебатов, укладываемся и производим отдых, приказным тоном распорядился он. Ладно, неожиданно легко согласилась она. Неси свою подушку, попробую лечь. и, как ни странно, устроилась она вполне удобно и практически сразу заснула. «Алиса!» — подёргал кто-то её за плечо. «М-м-м-м!» — простонала она от стрельнувшей по всему телу боли, проснулась и открыла глаза. И увидела склонившегося над ней Дениса. В неярком, подсвечивающем его фигуру сзади, зыбком свете торшера, нечёткие черты лица еле угадывались и словно таяли в темноте. И это видение было настолько невозможным и удивительным, что на пару секунд Алиса даже перестала чувствовать боль. «Ты сильно стонала во сне», вполне приземлённо объяснил, почему разбудил её Денис. И видение перестало быть миражом или приятным сном, оказавшись не самой ласковой реальностью, в которой Алиса сразу же вспомнила, где, как и почему очутилась, и почему испытывает такую тягучую, изматывающую боль. «Вот, возьми», — протянул ей капсулку какого-то препарата на раскрытой ладони кедров. «Это хорошее обезболивающее. Тебе станет полегче». «Я принимала уже сегодня обезболивающее», — проскрежетала с севшим-осипшим непонятно почему горлом Алейса. «Ничего, оно монтируется с другими лекарствами», — уверил ее Денис, поднеся ладонь поближе. Она взяла, закинула капсулу в рот и запила водой, стакан с которой подал предусмотрительный кедров. А чтоб совсем отпустило, у меня есть отличная мазь, бодрящим тоном, которым обычно разговаривают с больными людьми, оповестил он и мягко распорядился: "Давай я помогу тебе сесть". Алиса не возражала. Выяснилось, что во сне она так сильно растревожила все свои раны, что было реально фигово. Поэтому безропотно приняла помощь мужчины, послушно сев на диване и спустив ноги на пол. Он размотал повязку на её левой ладошке и выдавил на рану прозрачный гель из тюбика. Гель оказался холодным, видимо, хранился в холодильнике, и приятно остужал пульсирующую болью ладонь. Кедров умело, осторожно, но споро размазывал его по всей поверхности раны, едва касаясь её кончиками пальцев. Ну вот, удовлетворённо произнёс он, закончив бинтовать обратно её руку. Теперь ноги Давай-ка, подруга, приспустим штаны. Давай-ка, просепела, соглашаясь с предложением Алисы. Опершись на его плечо, она чуть привстала, и Кедрв быстренько стянул с неё спортивные штанишки и усадил обратно. Никакого эротизма, чистый прагматизм. Ему хотелось хоть немного поспать, а она стонала громко и тяжело. Какой там ему снуть, когда тут такой госпиталь? Мы тернулся в сердцах и пошёл будить лечить. Растёр холодный гель по ушибу на левом бедре, положил сверху марлевую нашлётку и закрепил лейкопластырем. А когда мазал колено, вдруг почувствовал что-то тёплое, почти горячее, упавшее на его руку, и не сразу сообразил, что это слёзы. Её слёзы. "Ты что, плачешь?" поразился необычайно Кедров, посмотрев на низко склонённую голову девушки. "Да", коротко призналась она. "Что, так больно?" — искренне посочувствовал он. «Нет», — снова коротко ответила Алиса, помолчала, вздохнула обиженно и призналась. «К бабушке хочу. Зачем я согласилась на эту мамину хрень с квартирами? Мы так замечательно жили с бабулей и дедом. Нам было хорошо, уютно и очень тепло вместе», — сокрушалась она. «Ну...» — протянул осторожно Денис. «Денис». Наверное, потому что возражать ей Валентиновне сложно? Да бог ней, самой Валентиновной, шмыгнула носом Алиса. Надо было послать её куда подальше, а я вот поддалась. Нас разлучили, и теперь всем плохо. Они скучают, им там неуютно. Мне неуютно здесь, и меня тут бьют и пугают. И снова горько вздохнув, не удерживая уже слёз, повторила: "К бабушке хочу". Она бы меня сейчас пожалела, обняла, прижала к себе и по голове погладила. Мы бы с ней помолчали, тихонько покачиваясь, и сразу всё стало бы хорошо и не страшно. Ну ты чего, ёлки на раскисло? растерялся, не зная что и сказать Денис. Каждому человеку, пояснила Алиса тоном совершенно обиженного философствующего ребёнка. Обязательно надо, чтобы его время от времени пожалел, обнял и защитил. «Прикрыл кто-то своей любовью! Обязательно, нужно! А то как же без этого жить?» «Тяжело», — согласился с ней Денис. Она ничего не сказала больше. Смахнула быстрым смущенным жестом слезу со щеки, опустив голову еще ниже, ужасно стушевавшись вдруг проявления своей слабости. А у Кедрова от этого ее жеста вдруг так защемило, прихватило что-то в груди, и ком встал в горле. "Ну ты что?" снова спросил он, только на сей раз, с позабытой, непривычной для него какой-то тихой нежностью. И не успев сообразить, что делает, поднял руку и стёр с её щеки ещё одну слезинку. "Ну хочешь, я тебя пожалею и обниму?" Она не ответила, только шмыгнула носом и коротко судорожно прерывисто вздохнула. Быстро, чтобы не остановить себя и не передумать, Кедр всел на диван рядом. Подхватил её на руки, пересадил к себе на колени и осторожно, мягко прижал к груди. Покачал тихонько и спросил: "Ну ты что, Лиска, раскуксилась? Ты же у нас железный кулак, в одиночку практически обезвредила банду малолетних преступников". "Я случайно", призналась она. "Ну и что? Но поддавала же им", подбодрил её Денис. А тут вдруг расплакалась. "Больно просто". Объяснила Алиса, тяжко вздохнув. И как-то всё вместе накатило. Этот переезд дурацкий. За стариков беспокоюсь. Не очень им там уютно. "Ну ничего", тихонько покачиваясь вместе с ней, говорил Кедров успокаивающим тоном. "Всё пройдёт. Ты же у нас молодец, такая умница". И вспомнил любимую бабушкину присказку. "Помнишь, какая внучка говорила?" Лад наладится, не лад отвалится. Алиса не ответила, сопела тихонько, устроив голову у него на груди. Вывернув неудобно голову, он заглянул ей в лицо. Измученную болью и переживаниями, вылившимися слезами Алису, сморил сон. Вот так отключилась в момент. Тяжело ей, что не скажи. Осторожно поднявшись вместе с девушкой на руках, он уложил её на диван, медленно, боясь растревожить. Снял до конца спущенные спортивные штанишки, накрыл пледом, постоял пару минут рядом, разглядывая её спящую. Вздохнул нерадостно, выключил торшер и, прикрыв за собой дверь в гостиную, прошёл в кухню. Кухня надёжное пристанище российского человека для непростых ночных мыслей и дум, для запрещённого ночного перекуса. Да, много для чего. Практически сакральное место для большой и малой житейской философии. Кедр стоял у кухонного стола, лучшего проверенного места для ночных размышлений, потягивал из кружки горячий чай с мёдом и облепихой, не смотрел в застекло на тёмную ночную улицу, позволив свободно течь своим мыслям, воспоминаниям и размышлениям. Начиная какую-то новую жизнь, новый жизненный этап, Ты уверен, что оставил в прошлом все свои ошибки, грешки и душевную боль? Но они преследуют тебя и перекатывают вместе с тобой в эту самую новую жизнь. И рано или поздно тебе придётся разбираться с ними, прощать себя и других там, в том минувшем, о котором пытаешься безуспешно забыть. Отпускать с миром все болезненные и тяжёлые, что пришлось пережить, переформатируя его в тёплую грусть и даже благодарность за то, что оно было и многому, оказывается, тебя научило и дало силы и подтолкнуло, чтобы идти вперёд. А если не желаешь разбираться, прощать и примиряться с прошлым, то придётся платить по накопленным счетам. Иногда очень жёстко и болезненно платить. Если Денис ещё в классе 4 определился с профессией и тем, чем хочет заниматься в жизни, то Алиса долго не могла решить, что больше всего её увлекает. Ей очень нравилась химия, но и физика нравилась не меньше. Да и географию увлекало серьёзно. Впрочем, и математика с геометрией тоже заходили этой девочке на ура. Но в один прекрасный день, хотя это спорное утверждение, Может, совсем и не прекрасный, а роковой для столь нежной, тоненькой, субтильной и очень симпатичной девочки. Так вот, в этот положительный или отрицательный, но определённо знаковый день случилось событие, определившее жизнь Алисы Ельской. Она посмотрела фильм Послезавтра и настолько была потрясена сюжетом этого кино, что уговорила Дениса сходить на него ещё 3 раза. После чего для Алисы Ельской переменилось сразу же всё. Она увлеклась климатологией и даже не столько ей, сколько палеоклиматологией, захватившей всё её внимание, вызывая какой-то восторженный, небывалый интерес. И началось. Она добывала информацию по предмету где только могла. Интернет в ту пору ещё не имел столь массового и свободного распространения, как нынче. Да и не был ещё загружен такими объёмами информации, но и в нём Алиса умудрялась находить ответы на какие-то свои вопросы. Она посещала открытые лекции и семинары по климатологии и географии, пока мало что понимая в терминологии и в самом предмете. Но не смущаясь, подходила к учёным по окончании лекции и задавала свои многочисленные вопросы. В общем, можно не объяснять дальше. Хрупкая и изящная девочка Алиса, ломая все стереотипы, выбрала для себя тяжёлую мужскую профессию геолога, да не просто геолога, а климатолога, и тоже не просто так, а с подвывертом Специальность палеоклиматолога. Вот такая вот фигня с ней приключилась. Окончив лицей, Алиса поступила в МГУ на географический факультет, получать специальность климатолога. Но ну, Денис столь же успешно с первого раза поступил в Бауманский университет на IT-специализацию, куда и стремился и затачивался поступать. Оба были с головой погружены, увлечены и заняты своей учёбой, так что практически не виделись, встречаясь урывками, коротко, в редкие выходные. В основном вот здесь, в этой самой квартире у бабушки Анюшки, как называли в семье бабушку Дениса по отцу. Моложавая, энергичная Анна Семёновна, которой тогда не было ей 60-ти, работала заведующей крупной районной библиотекой и вечно пропадала на своей работе, проводя какие-то мероприятия с постоянными посетителями, Организовывая встречи читателей с интересными людьми и так далее, и так далее. Понятное дело, что в том числе и по выходным Чемалиса с Денисом и пользовались. Однажды вот так встретились в субботу, уставшие и измотанные до края учёбой. У Алисы курсовая работа, у Дениса зачёты и подготовка к экзамену. Ему надо было дочитать пару абзацев в учебнике. "Ты читай, читай", не стала отвлекать его Алиса и попросила. А я полежу, ладно, устала ужасно. А как он мог просто сидеть и зубрить, когда она рядом? Прихватил учебник с собой и прилёг рядом с ней на диван. Ну и кто-то бы смог что-то там читать, да ещё в учебнике, когда твоя любимая девушка, которую не видел целую аж неделю, такая тёпленькая, мягонькая и сексуальная, прижимается к твоему боку. Конечно, они принялись целоваться, обниматься и заснули. Так их и застала Анюшка, вернувшись поздно вечером домой из своей библиотеки. Всё пристойно, два полностью одетых ребёнка, спящих обнявшись, а на груди у Дениса так и лежит позабытый раскрытый учебник. Анюшка была их ангелом-хранителем. Всё она понимала про этих детей, про их любовь и устремление, от чего и сочувствовала им, привечала. Слишком многое, понимая и зная о жизни, редко кому дающий шанс сохранить это хрупкое чувство в столь нежном, глупом возрасте. И всё вздыхала над ними. Напечь от своих фирменных неповторимых булочек из тонкого-тонкого теста с яблочно-земляничной начинкой и закрученных как-то так неповторимо мастерски в форме розы. Заварить потрясающе душистый и вкусный чай с какими-то только ей известными травами и усадить Алису с Денисом за стол. Те уплетают за обе щеки бесподобную выпечку, мыча от наслаждения. А Анюшка посидит, посмотрит на них с нежностью и мудрым сожалением, подперев кулачком щёчку, а потом встанет, погладит по головам, приговаривая. «Снегирёчки вы мои!» «Почему снегирёчки?» — спросила Алиса, когда бабушка назвала их так первый раз. Потому что зима, мороз, все птицы, звери и люди попрятались, а не смелые щебечут и пары создают. Бесстрашные и красивые одни против зимы. Тогда-то не очень понятно было, о чём она толкует и почему считает их бесстрашными. И это сравнение оказалось обоим просто красивой метафорой. Опонимание пришло спустя много лет. К каждому в отдельности с большим опозданием. А тогда, тогда заканчивался их первый студенческий учебный год, оба сдавали сессию, и Алиса готовилась отправиться в первую свою научную экспедицию с руководителем курса. А Денису на время каникул его отец, Григорий Павлович, через своего друга устроил поездку в Англию на двухмесячные IT-курсы при Кембриджском университете. Оба были в сборах, в хлопотах и смогли встретиться всего за 3 дня до отъезда Дениса в Кембридж. И он сразу почувствовал, что-то переменилось в Алисе. Она была напряжена, расстроена, чуть не плакала и всё отводила глаза и не могла на него посмотреть прямо. Что-то с ней определённо было не так. "Лиска, что-то случилось?" "Да, Денис, случилось", грустно улыбнулась она, наконец, посмотрев ему в глаза. "У нас с тобой всё переменилось, и случилась с нами совсем другая жизнь. В каком смысле?" В том, что мы оба стали студентами и оба с головой погрузились в учёбу, и у обоих у нас эта учёба очень непростая. Мы не видимся порой неделями, а когда видимся, то наша близость, секс, превращается в «скорей-скорей», каждый торопится по своим важным делам. А теперь вот ты уезжаешь на всё лето, и я уезжаю. И что сделать для того, чтобы мы могли чаще видеться и встречаться, да вообще быть вместе? Что делать, а? Она смотрела печально, ожидая чего? Что он знает, как всё изменить? Пожениться, что ли? предположила Алиса чуть не плача. А как? Мы не зарабатываем пока и ещё долго не будем зарабатывать. Мы и себя-то обеспечивать не можем. А если вдруг случится ребёночек, то что делать? Мне так интересно всё, чем я занимаюсь. Я увлечена климатологией и географией, невероятно. И мне очень-очень не хочется прерывать учёбу и уж тем более её бросать. Да и ты, по Маковку, предан своему программированию и совершенно гениален в этом. А у меня теперь каждое лето будут экспедиции, а у тебя, скорее всего, такие же вот поездки по обмену для учёбы. Я так понимаю, ты предлагаешь нам расстаться?» — спросил Денис напрямик. — Да, предлагаю, — покаянно прошептала, кивнув Алиса и заспешила объяснить. Не на совсем, конечно, только для того, чтобы полностью отдаваться учёбе пару лет. А когда станет чуть полегче, к курсу четвёртому, мы снова сможем быть вместе. А если не станет полегче, спросился с злой иронией Кедров. Я не знаю, честно призналась Алиса, расстроившись окончательно и тяжело, аж до слёз. Я очень тебя люблю. Ты совершенно родной мой человек, часть меня. И я не хочу никого в жизни, кроме тебя. Но ещё мне очень хочется стать специалистом в палеоклиматологии. Это моё призвание, я это чувствую и знаю наверняка. И мне очень хочется чего-то достичь в этой науке. Сделать интересное открытие, может, и вообще узнать что-то такое о прошлом планеты, что поможет нам её сохранить сейчас. Мне это необычайно интересно, понимаешь? Но ведь ты настолько же сильно увлечён своим делом, своей учёбой, которая отнимает у тебя все силы. И когда мы мчимся через всю Москву друг к другу, найдя пустую квартиру и место, чтобы встретиться, мы отрываем время от учёбы, откладываем ради этого что-то важное. А жениться, чтобы жить вместе это в первую очередь нагрузить тебя ответственностью за семью. И это неправильно. Я так не могу. Я не могу тебя так подвести. Может, я сам решу, могу ли я потянуть семью? злился все больше и больше Денис, понимая и чувствуя, что этот их разговор необратим, и что рушится безвозвратно в какую-то дыру черную все, что было у них. «Пока ты будешь решать, это успеет испортить тебе жизнь, и настанет такой момент, когда ты невольно станешь обвинять в этом меня, а я тебя, и тогда пропадет то чудо, которое у нас с тобой», сказала Алиса и вдруг разрыдалась на взрыд. Он понимал, что она скорее всего права. Учёба на самом деле отнимает и у него, и у неё столько сил, энергии, эмоций и времени, что откуда-то черпать всё это ещё и для того, чтобы встретиться и провести вместе хотя бы час-полтора, стало серьёзной проблемой для них обоих. К тому же Денис смог получить место в студенческой общаге, и теперь они жили довольно далеко друг от друга. И да, да, и тут она права. Из-за этой их вечной спешки и накопившейся усталости при встречах их близость превращалась во что-то обыденное, поспешное и пустое. Но все эти ее резоны и ее правота были какими-то слишком рациональными, что ли. И в Кедрове все бунтовало и сопротивлялось против такого решения. Оно казалось ему абсолютным предательством, как минимум того потрясающего момента, который они пережили вместе у кувшинок Мане. Алиса всё плакала, уже тихонько и всхлипывала судорожно, так беззащитно, по-детски. И, конечно, Денис принялся её утешать. И они целовались иступлённо, чувствуя горький вкус её слёз на губах, и занимались любовью, прекрасной, нежной, но с тем же привкусом безутешной горечи. Они разъехались. Он в Англию, она куда-то в Арктику, где даже связи не было вообще никакой, кроме спутникового телефона у руководителя группы. Очень стремительно пришёл сентябрь, начался следующий учебный год. Алиса с Денисом к тому их разрушительному разговору более не возвращались и даже старались не вспоминать о нём, словно его и его вообще не было. Перезванивались каждый день, ночами общались по Скайпу, рассказывая друг другу все свои дела и заботы. На прошлый месяц, другой, наступила зима, а они так и не встретились за это время ни разу. А потом на студенческой новогодней тусовке в общаге, хорошо подвыпивший Кедров встретил девушку Ирину, родственницу или подругу кого-то из его одногруппников, и утром 1 января проснулся с ней в одной постели. Да так они и провели все 10 праздничных дней, выпивая, гуляя по Москве и заваливаясь под утро в койку. И только 12 января Денис вспомнил, что не позвонил Олесе и даже не поздравил свою Лиску с праздником, обнаружив несколько пропущенных звонков от неё по Скайпу и в телефоне. А если бы не было того их разговора, и они не расстались, он всё равно провёл бы Новый год с той Ириной. Ведь Лиска сдавала экзамены до самого 31 декабря, два из которых экстерном за следующий семестр. и не могла в тот момент бросить приболевшую бабулю и примчаться к нему, и осталась бы со своими стариками встречать Новый год. Нет ответа. Нет. С того далёкого дня их расставания, где-то в глубине сознания Дениса сидело гвоздьём обида, что не смогли они сберечь, удержать то своё первое прекрасное чувство. Обида на Алису и, наверное, да потому, что она была совершенно права. Для того, чтобы сохранить в тот непростой момент их любовь, требовалось принимать какое-то сильное решение и брать на себя серьёзную ответственность обоим и ему в первую очередь. А он не сумел ни решение принять, ни ответственность взвалить. И если копаться в себе всерьёз, то скорее всего, Кедрову было просто стыдно перед Лиской за свою малодушие. За то, что не нашлось у него тогда мощи душевной, чтобы сохранить их необыкновенную любовь. за то, что оплошал перед ней, потому как её предложение было проще и легче. И, может, именно поэтому он старается максимально дистанцироваться от неё сейчас. Наверное, Бог знает. Бог и хороший психолог. Что теперь ворошить да каяться в былом и прикидывать, что тогда произошло и как могло бы сложиться по-другому? Как говорится, не надо пытаться засовывать пасту обратно в тюбик. «Всё это дела минувшие, глухой нафталиных прошлый, растаявший миражом жизни». Вспомнив, как она ворвалась к нему нынче, негодующая, решительная, глаза блестят, с фенгалом этим на пол лица, он аж залюбовался на какое-то мгновение. Кедров усмехнулся, крутнув головой. И язвила, отчитывала его. «Она права, и, надо признать, имеет основания и право для негодования». Ему так хотелось поскорее разделаться с её просьбой, быстренько проверить, что там с делом по убийству у её дверей, пробежаться по фигурантам и распрощаться с Алисой. Не видеться, не слышаться больше вообще и как можно скорее. Потому, наверное, первый раз за всю свою профессиональную деятельность Кедров не прокачал ситуацию до конца, не просчитал варианта и не стал копать всерьёз, отделавшись поверхностной инфой. И девушка пострадала. Она им доверилась, а он её подвёл, подставив тем самым под этих мелких уродцев. Мелких, но опасных, как бешеные собаки, в своём ощущении абсолютной вседозволенности. Ладно. Кедров тяжело вздохнул и допил последний глоток остывшего и от чего-то загорчившего чая. Самое последнее дело попусту корить себя и обвинять в промашке и глупости. Надо просто браться и исправлять то, что накосячил. И больше не оставлять Алису без присмотра. Приглядывать не навязчиво, но так, чтобы она не знала. Денис называл её Алиской и очень любил эту маленькую девочку, его углубчивый, лучистый железный гвоздик. Прошло почти столько же лет, сколько им было тогда. Как-то несправедливо стремительно прошло. Он отставил пустую кружку на стол. Глупо копаться в старых обидах. Что случилось, то уж случилось, не воротишь, не исправишь. Как говорила Анюшка, лад наладится, не лад отвалится. Вспомнил он ещё разок старую бабулину присказку. Надо попробовать поспать хотя бы оставшиеся до будильника часа два, а то у него самого сейчас какой-нибудь не лад отвалится. Сосредоточиться на работе не получалось, хоть ты тресни. Раз в третий, принявшись заново вчитываться в присланные завлабым результаты анализов, разозлившись на себя за рассеянность, Цалея со в сердцах оттолкнула себе и руками и резко отъехала от стола в своём модерновом рабочем кресле, простанавшем колёсиками от столь непочтительного обращения с ним. Поднялась и пошла в кухню заваривать и пить чай, успокаиваться и уравновешиваться. Умерить душевное волнение, прямо сказать, было сложновато. Всё и вспоминалось, как Денис предложил, правда, с большой долей сомнения и явного замешательства, но предложил же: "Ну хочешь, я тебя успокою и обниму?" И обнял, посадив к себе на колени. И как-то так тепло и очень хорошо стало на душе. Категорически отказывающийся теперь вот уравновешиваться, хоть ты что с ней не делай. А тогда так спокойно стало, когда Кедров её обнимал, покачивал и жалел. Такое странное ощущение возникло, словно она наконец вернулась домой. И так хорошо, так всё правильно и мирно теперь, что она и не заметила, как заснула. Утром Алиса смущалась необычайно своей ночной чуть ли не детской откровенности, хлынувших совершенно неуместно слёз того, что вдруг прорвало её выказать слабость, что случалось с доцентом Ельской и настолько редко, что можно по пальцам одной руки пересчитать за все её годы в науке. Не добавила уверенности в себе и то, что разбудил её кедров полностью одета и готова к выходу из дома, выглядевшая в добротном, дорогом прикиде основательно, чрезвычайно серьёзно, больше походя на уверенного в себе бизнесмена, а не на государственного служащего. А Алиса, резко подскочив от неожиданности, когда мужчина потряс её за плечо и сообщил, что ему пора уходить, вдруг обнаружила, что сидит перед ним с голыми ногами, а её аккуратно сложенные штанцы лежат на диванном подлокотнике. Истышевалась, сообразив, кто их с неё снял ночью. На Но кедров второпился, и разбудив гостей и убедившись, что та окончательно проснулась, вышел из комнаты, чем освободил Алису от необходимости отчаянно смущаясь судорожно натягивать штаны при нём. "Ёлки, надовай быстрее", прокричал уже из прихожей он, поторапливая. "Или тебе помощь нужна?" "Нет, нет, не нужна". Заверила его Алиса, испугавшись этой возможной помощи, из-за которой он точно осерчает Пуще Прежнего и изворчится на неё. Но он всё-таки ей помог, только уже в прихожей. Подал куртку, поддержал, пока Алиса надевала кроссовки. И бегом, бегом на лифт, в его машину. Доехали до её дома, и Кедров, поддерживая под локоть, довёл Алису до квартиры и убежал, только махнув рукой. Как там у Карлсона? Он улетел, но обещал вернуться. Этот вернуться не обещал и ничем не напомнил про их вчерашний разговор. Не подтвердил своего обещания помочь. Махнул и привет, улетел. Ах, да, не совсем, чтобы улетел, улетел и привет, пишите письма. Перед этим достал из кармана и протянул ей чудодейственный гель неизвестного состава и происхождения, но творящий настоящие чудеса. Успев утром, перед тем как бежать с мельком посмотреть в зеркало в прихожей Кедрова, Алиса поразилась явным изменениям в своей внешности. Буквально за ночь синяк потерял сиреневый окрас, переменив цвет на заживающий зелёно-жёлтый. Да и отёк заметно спал. Намажешь два раза: утром и вечером, дав наставление Кедров. Это хорошее средство от ушибов. И пообещав нечто туманное, свяжемся, махнул рукой. И вот тогда улетел торопливо спускаясь по лестнице, проигнорировав лифт. А Алиса осталась стоять в прихожей, сжимая тюбик с чудодейственным гелем в руке и глядя недоуменно вслед мужчине, только сейчас сообразив, что он снова не дал ей номер своего телефона. И промаялась всё утро в непонятном смятении, в раздрае душевном, в раздумьях и воспоминаниях. «Да, Господи ты, Боже мой, эти воспоминания!»